К юному Манюэлю Руа, их общему любимцу, он питал те же чувства, что и Антуан. Он любил его сам, хорошенько не зная за что. За его спокойное мужество, за его великодушную наивность. В этом воине, исполненном нетерпения и с таким простодушием, готовым на жертву, он видел красоту, которой именно он, человек науки и философских рассуждений, не мог оставаться безразличным. Он уважал в Руа тот идеал чистоты, ту наивную веру в возрождение через войну, за которые юноши без сомнения предстояло заплатить кровью. «Честь», — проговорил он негромко, — «по-моему, большая ошибка допускать проникновение моральных критериев туда, где они не имеют смысла, в экономическую борьбу, поселяющую раздор между государствами». Все это извращает, все отравляет, парализует всякую реальную возможность соглашения, придает вид сентиментальных идеологических конфликтов, религиозных войн тому, что не может не быть, и что действительно является всего лишь конкуренцией между коммерческими фирмами. Кайо в 1911 году хорошо это понял, — с горячностью вставил халиф. — Если бы не он... Руа запальчиво перебил его. — Вы, конечно, предпочли бы видеть своего Кайо в Министерстве иностранных дел, а не на скамье подсудимых. — Разумеется. — И вы можете мне поверить, дорогой мой, что если бы он остался у власти, мы не пришли бы к тому, к чему пришли. Если бы не он... Всеобщая война, это радостное событие, приближение которого, по-видимому, преисполняет восторгом вас и ваших друзей, произошла бы на счастье народов тремя годами раньше. Он не говорил о национальной чести, он говорил о делах. Он один, вопреки всему и всем, упорно стоял за программу, построенную на реальных фактах, на непосредственной выгоде. И благодаря этому ему удалось избежать самого худшего — Жуслен заметил недобрый огонек, загоревшийся в глазах Руа. Он поспешил вмешаться. «Я тоже считаю, что эта программа, если бы только упорно за нее держались, не вызвала бы таких противоречий, которых нельзя было бы разрешить путем дипломатических сделок, путем взаимных уступок. Деловые интересы легче примирить, чем чувства. Да, я тоже считаю, что такой человек, как Кайо, и если война произойдет то весьма возможно, что историки, сумевшие найти связь между судьбами народов и носом Клеопатры, сумеют, также освещая сложные причины настоящего конфликта, придать должное значение роковому выстрелу из револьвера в редакции Фигаро. Руа уверенно рассмеялся. «Я предпочитаю не отвечать вам, — сказал он весело, — и предоставить эту работу будущему. «Давайте пойдем вместе с ними», — предложил Жак Женни. Их было человек 10 и все они собрались в кафе «Круассан», чтобы вместе идти в Монруш, где должен был выступать Макс Бастьен. В этот вечер во всех округах Парижа, в Гренелле, в Вожераре, в Ботиньоле, в Лавилет, социалистические секции устраивали небольшие митинги. В Бельвилле собирался выступить Ваян. Ждали столкновений. В латинском квартале студенты организовали собрание в зале Бюлье. Они доехали автобусом до Шотле, трамваем до Орлеанских ворот, затем другим трамваем до площади Эглис. Здесь пришлось слезть и по многолюдным улицам дойти пешком до использованного не по назначению театра, где происходило собрание. Вечер был удушливый, Воздух предместий зловонный. После обеда все жители вышли из своих домов и слонялись, охваченные тревогой. Главные улицы оглашались криками газетчиков, продававших в пригородных районах вечерние газеты. женя неуверенно ступала по мостовой этих старых улиц. Она устала. От тяжести креповой вуали, которая в эту жару сильно пахла краской, у нее начиналась мигрень. В своем траурном костюме она чувствовала себя чужой среди этих людей. Большинство из них было в рабочей одежде. Она инстинктивно сняла перчатки. Жак, шагавшись с ней рядом, ясно видел, что она с трудом поспевает за ним, но не решался взять ее под руку. В присутствии своих друзей он обращался с ней как с товарищем. Время от времени он бросал ей ободряющий взгляд — не прерывая разговора со Стефани о последних известиях, полученных в «Юманите». Свой оптимизм Стефани основывал на все усиливавшемся, по его словам, брожении среди рабочих. Число заявлений, выражающих массовый протест, возрастало. Появился манифест социалистической партии, манифест социалистической фракции парламента, манифест всеобщей конфедерации труда, манифест федерации Сены, манифест междепартаментского бюро мыслящих Повсюду лихорадочная деятельность, повсюду грозные предупреждения, утверждал он, и его агатовые глаза сверкали надеждой. Один ирландский социалист, приехавший сейчас из Вестфалии, рассказал ему, обедая в кафе Круассан, что сегодня вечером в Эссене, в самом центре немецкой металлургии, в сердце круповских военных заводов, должна была состояться внушительная пацифистская манифестация. Ирландец уверял даже, что на закрытых собраниях многие рабочие проповедовали саботаж, чтобы помешать имперскому правительству в осуществлении его упорных воинственных замыслов. Однако после полудня поднялась серьезная тревога. В залах редакции распространился пугающий слух, исходивший из Германии. Говорили, что кайзер В ультимативном тоне запросил у Сазонова объяснений по поводу русской мобилизации и, получив ответ, что эта мобилизация, хотя и частичная, уже не может быть приостановлена, отдал распоряжение подготовить приказ о мобилизации. В течение двух часов казалось, что все окончательно потеряно. Наконец, германское посольство выступило с опровержением. И при том в самых категорических выражениях, которые убедили всех, что известие о германской мобилизации действительно было ложным. Стало известно, что его поместил в Берлине Локаленцайгер. Ответ по ту сторону границы на инцидент с Паримеди. Эта непрерывная смена горячих и холодных душей держала общественное мнение в опасном возбуждении. Жорес опасался вредных последствий этой паники больше всего. Он не переставал повторять, что долг каждой группы, каждого центра — бороться с этими неопределенными страхами, которые отдавали умы во власть неотвязных мыслей о законной самозащите и были на руку врагам мира. — Ты видел его после того, как он вернулся? — спросил Жак. — Да, я только что проработал с ним два часа. Немедленно по приезде из Бельгии, даже не успев сделать сообщение в парламентской социалистической фракции о результатах Брюссельской конференции, патрон собрал своих сотрудников, чтобы совместно с ними приступить к подготовке Международного конгресса, который предполагалось созвать в Париже 9 августа. Чтобы обеспечить успех этой важной встречи европейских социалистов, у французской партии было в распоряжении всего 10 дней. Нельзя было терять ни одного часа. Присутствие Жореса в юманите всех воодушевило. Он приехал сильно ободрённой твёрдой позицией немецких социалистов, полный веры в полученные от них обещания и готовый с новым увлечением отдаться борьбе. Возмущённый поведением правительства в истории с залом Ваграм, он тотчас же принял решение дать властям отпор и предложил защитникам мира блестящий реванш, назначив на следующее воскресенье, 2 августа, широкий митинг-протест. «Ну вот мы и пришли», — сказал Жак, ободряющий, коснувшись руки Женни. «Это здесь». Она увидела взвод полицейских, стоявших наготове под одним из портиков. Молодежь продавала баталии сен и Либерте. Они вошли в тупичок, где люди стали группами и вместо того, чтобы войти в театр, болтали между собой. Между тем собрание началось, зал был полон. «Ты пришел послушать Бастиена?» — спросил у Жака один из выходивших, какой-то партийный работник. «Кажется, его задержали в федерации, и он не придет». Разочарованной, Жак чуть было не повернул назад, но Женни была не в силах сейчас же двинуться в обратный путь. Не обращая внимания на своих друзей, Жак повел молодую девушку в первые ряды, где он заметил два свободных места. Секретарь секции некто Лефор председательствовал, сидя на сцене за садовым столом. Муниципальный советник, избранник этого квартала, ораторствовал стоя перед рампой. Он несколько раз повторил, что война — это ахронизм. Люди, сидевшие рядом, болтали друг с другом, по-видимому, не слушая его. Тише время от времени выкрикивал председатель, стучал ладонью по цинковому столу. «Присмотритесь к лицам», — сказал Жак шепотом. «Революционеров можно, кажется, различить по выражению лиц. У одних революция в подбородке, у других — в глазах». «А у него», — подумала Женя. Вместо того, чтобы смотреть на лица соседей, она рассматривала лицо Жака, его выдающийся волевой подбородок, его живой, немного жесткий взгляд, решительный и блестящий. «Будете вы говорить», — робко прошептала она. Этот вопрос она задавала себе всю дорогу. Ей хотелось, чтобы он выступил. Хотелось восхищаться им еще больше. Но в то же время она и боялась этого, словно стесняясь чего-то. «Не думаю», — ответил он, беря девушку под руку. «Я плохой оратор. В тех немногих случаях, когда мне приходилось выступать, меня все время угнетало чувство, что слова увлекают меня, искажают оттенки, извращают мою настоящую мысль. Она больше всего любила, когда он вот так анализировал себя для нее». И вместе с тем ей всегда почти казалось, что все, что он говорит о себе, уже давно ей известно. Пока он говорил, она ощущала через материю теплоту руки, поддерживавшей ее локоть, и это так ее волновало, что она могла теперь думать только об одном — об этом сладостном, жгучем прикосновении, пронизывавшем ее тело. «Понимаете, — продолжал он, — У меня всегда бывает такое ощущение, словно я немного лгу, утверждаю больше того, во что верю сам. Невыносимое ощущение. Это было верно. Но также верно было и то, что, начиная говорить, он испытывал головокружительное опьянение, и что почти всегда ему удавалось создать между собой и слушателями какую-то живую связь, какое-то единодушие. На трибуне другой оратор, толстяк, с апоплексическим затылком, сменил муниципального советника. Его бас с первых же слов завоевал всеобщее внимание. Он бросал слушателям ряд бездоказательных утверждений, причем проследить за нитью его мыслей было невозможно. Власть попала в руки эксплуататоров народа. Всеобщее избирательное право — это пагубный вздор. Рабочий — раб промышленного феодализма. Политика капиталистических торговцев оружием нагромоздила под полом Европы бочки с порохом, которые готовы взорваться. Народ, неужели ты позволишь продырявить себе шкуру, чтобы обеспечить прибыли заводчикам крызо? Щедрые аплодисменты автоматически отмечали каждое из коротких заявлений, которые он отбарабанивал, задыхаясь, словно наносил удары дубинкой. Он привык к овациям. В каждой фразы он умолкал, ожидая их, и с минуту стоял с открытым ртом, словно в глотку к нему залетел майский жук. Жак наклонился к девушке. «Это глупо. Им надо говорить вовсе не это. Надо убедить их, что их много, что они сила. Они смутно догадываются об этом, но они этого не чувствуют». Надо, чтобы они убедились на опыте, непосредственном, решительном. Вот для чего особенно важно, чтобы сейчас пролетариат выиграл игру. В тот день, когда он увидит на деле, что может собственными силами поставить непреодолимую преграду политике агрессии и заставить правительство отступить, в этот день он познает в свою истинную силу, поймет, что он может все. И тогда... Между тем публики начали надоедать бессвязные восклицания муниципального советника. В одном из углов театра разгоялся частный спор, который перешел в диспут. «Тише!» — вопил секретарь Лефор. «Инструкция Центрального комитета! Партийная дисциплина! Спокойствие, граждане!» Он питал явный ужас перед всяким беспорядком, могущим повлечь за собой вмешательство полиции и теперь заботился только о том, чтобы собрание закончилось без шума. Появление перед рампой третьего оратора, последнего из записавшихся в этот вечер, на короткое время восстановило тишину. Это был Леви Масс, преподаватель истории в лицее Лаканаль, известный своими статьями о социализме и своими неладами с университетом. Его темой была история франко-германских отношений, начиная с 70-го года. Он с большой эрудицией приступил к освещению вопроса и через 25 минут после начала своей лекции только-только дошел до Сараевского убийства. Горловым голосом, от которого дрожала пенсне на его длинном остром носу, он рассказал о мужественной маленькой Сербии. Затем он увлекся, проводя параллели между группировками союзников, между австро-германскими и франко-русскими договорами. Изнемогающая аудитория начала волноваться. «Хватит! К делу! Программу действий!» «Что делать? Как помешать войне?» «Тише!» — повторял Лефор с возрастающим беспокойством. Возмутительно шепнул Жак на ухожении. Все эти люди пришли сюда, чтобы получить лозунг простой, ясный, практический, а уйдут они с головой набитой историей дипломатических отношений с таким ощущением, словно «все слишком сложно», что ничего нельзя сделать и надо ждать неизбежного. Оратора прерывали возгласы. «Что происходит? Куда нас ведут? Мы хотим знать правду! Да, правду!» «Правду, граждане», — вскричал Левимас, смело встречая бурю, — «правда в том, что Франция — миролюбивая нация, и что в течение последних двух недель она это великолепно доказывает, приводя в смущение все империалистические государства. Наше правительство, которое можно критиковать за его внутреннюю политику, стоит сейчас перед трудной задачей. Долг социалистической партии не усложнять этой задачи. Разумеется, мы... Не согласимся принять весь тот националистический вздор, который буржуазия внесла в свою программу. Но, и это надо сказать во весь голос, надо крикнуть об этом всему миру. Ни один француз не откажется защищать свою территорию в случае нового вторжения иностранцев. Жак выходил из себя. «Слышите?» — сказал он, снова наклоняясь к Женне. «Ничто не может лучше подготовить народ к войне. Стоит только внушить ему завтра уверенность в неизбежности германского нападения, и он согласится на все, что угодно». Она подняла на него свои голубые глаза. «Говорите, вы». Не отвечая, он смотрел на оратора. Он чувствовал вокруг себя растущее недовольство. И главное, в нерешительности этой толпы он ощущал тайное всеобщее возбуждение, благоприятное для революционного взрыва возбуждения не воспользоваться которым было бы преступно. «Хорошо», — сказал он вдруг. И внезапно поднял руку, требуя слова. Председатель одно мгновение внимательно разглядывал его, потом решительно отвел глаза. Жак нацарапал на клочке бумаги свою фамилию, но не было никого, кто мог бы передать его Лефору. Среди возрастающего шума Левимас заканчивал свою речь. «Разумеется, граждане, положение затруднительное, но оно не безвыходно, пока правительство имеет поддержку народа, чтобы уверенно защищать находящиеся под угрозой мир. Перечитайте статьи нашего великого Журес. Те, кто дерзко ищет ссоры с нами по ту сторону границы, Должны почувствовать, что за нашими государственными деятелями и дипломатами стоит социалистическая Франция, единодушная в деле мирной защиты права. Он поправил Пенсне, обменялся взглядом с председателем и поспешил по добру-поздорову убраться за кулисы. Раздалось несколько хлопков личных друзей оратора, прерванных неясными криками протеста, Робкими свистками. Лефор встал. Он размахивал руками, пытаясь водворить спокойствие. Публика решила, что он хочет говорить, и на минуту затихла. Он воспользовался этим, чтобы крикнуть «Граждане, собрание!» «Закрыто!» «Нет!» — гневно выкрикнул Жак со своего места. Но собравшиеся, повернувшись спиной к сцене, уже бросились к трем дверям, выходившим в тупик стук откидных сидений, крики, споры создавали оглушительный шум, который невозможно было перекричать. Жак был вне себя. Никоим образом нельзя было допустить, чтобы эти люди, преисполненные лучших намерений, ищущие точных указаний, покинули зал в полной растерянности, так и не узнав, чего ждет от них интернационал. С трудом проталкиваясь сквозь толпу, Он добрался до ниши оркестра. Сцена, отделенная от зала этой темной дырой, была недосягаема. С пеной у рта он кричал «Прошу слово!». Он прошел вдоль помещения оркестра, до литерной ложи Бенуара, разбежался, прыгнул в ложу, выбежал в коридор, нашел дверь, которая вела за кулисы, растолкал каких-то людей и ворвался, наконец, на уже опустевшие подмостки. Он продолжал кричать «Прошу слова Но его голос терялся в шуме. Перед ним зияла пыльная, уже на три четверти опустевшая пропасть театра. Он бросился к цинковому столу и начал яростно колотить по нему кулаками, словно бил в гонг. «Товарищи! Прошу слова Немногие еще оставшиеся в зале, человек около пятидесяти, обернулись к сцене. Раздались голоса «Слушайте! Тише! Слушайте!» Жак продолжал стучать по столу, словно бил в набат. Он был бледен, растерзан, его взгляд окидывал все концы зала. Он яростно кричал «Война! Война!» Воцарилось нечто похожее на тишину. «Война! Она над нами. Через двадцать четыре часа она может обрушиться на Европу. Вы требуете правды? Вот она. Возможно, что меньше, чем через месяц, все вы, находящиеся сейчас здесь, будете уничтожены». Резким движением он откинул прядь волос, падавшую ему на глаза. «Война, вы не хотите ее, зато они ее хотят, они, и они навяжут ее вам. Вы будете жертвами, но вы будете также и виновниками, потому что только от вас зависит помешать этой войне. Вы смотрите на меня, вы все спрашиваете себя, что делать. Для того-то вы и пришли сюда сегодня». «Хорошо, я скажу вам это, потому что есть нечто такое, что можно сделать. Есть еще возможность спасения, единственное — это единодушный отпор, отказ». Более спокойно, поразительно владея собой, усилив голос и отчеканивая слова, чтобы его слышали все, он продолжал после короткой паузы. «Вам говорят, капитализм...» Соперничество наций, могущество денег, торговцы оружием — вот что делает возможными войны. И все это верно. Но подумайте, что такое война? Разве это всего лишь столкновение интересов? К несчастью, нет. Война — это люди и кровь. Война — это мобилизованные народы, которые дерутся друг с другом. Все министры, все банкиры, все хозяева трестов — Все в мире торговцы оружием были бы бессильны начать войну, если бы народы отказались подчиниться мобилизации, если бы народы отказались драться друг с другом. Пушки и ружья не стреляют сами собой. Чтобы воевать, нужны солдаты. И эти солдаты, на которых рассчитывает капитализм, для своего дела на живой смерти — это мы. Ни одна законная власть Ни один приказ о мобилизации не может что-либо сделать без нас, без нашего согласия, без нашей покорности. итак наша участь зависит от нас самих. Мы сами хозяева своей судьбы, потому что нас много, потому что мы — сила. И вдруг все зашаталось. Внезапное головокружение. Словно вспышка молнии осветила вдруг перед ним ответственность, которую он на себя взял. Имел ли он право выступить? Уверен ли он в том, что знает истину? С минуту, с недаемой сомнениями, он был не в силах бороться с полнейшим упадком дух. В этот момент в глубине театра произошло какое-то движение. Задержавшиеся отказались от мысли об уходе и медленно подвигались ближе к сцене, словно железные опилки, притягиваемые магнитом. В мгновение ока смятение Жака исчезло, испарилось, не оставив никакого следа, и снова все, о чем он думал, что хотел рассказать этим людям, которые словно бросали ему оттуда, из глубины зала, свой немой вопрос, показалось ему ясным, неоспоримым.